Флоутиста Либико. Сомневаться нечего. Мое наследство было украдено. Будь у меня чуть побольше ума, можно было догадаться об этом раньше. В письме конюха был ясный намек на то, что Аверичи живет непосредством, а в последнее время и вовсе пошел в разнос. Ясно же, что Лидио звал мою мать приехать, чтобы отобрать у канальи то, что он обнаружил в стене бабкиной спальни. Наверное, ему казалось, что одним своим появлением мать заставит хозяина задрожать, пасть на колени и во всем повиниться. Черта с два, он бы и разговаривать с ней не стал. Кто она вообще такая? Бывшая невестка мертвой Стефании, которую даже в последней воле не упомянули. Жалкая английская воз, живущая в трущобах со своим бастардом. Конюх помнил ее крепкой девицей, краснощекой блондинкой из Северного графства умеющие обращаться с лошадьми. Они, небось, катались вместе по парковым аллеям, то и дело пускаясь во весь опор. Посмотрел бы он на мать, когда она лежала на своем засаленном диване, натянув одеяло до глаз и дрожала от лихорадки. А мне приходилось то и дело мыть диван с жидкостью для посуды. Явись такое чучело к воротам Бриатика, сторож вышел бы из сторожки, поигрывая суковатой палкой, и сказал бы, что здесь не подают. В детстве мне нравился этот сторож, особенно когда он смеялся. У него был черный обугленный рот с неожиданным всплеском золота внутри. Мысль о том, что верить, чем надо убить, возникла у меня не сразу. Вернее, поначалу у меня вообще не было никаких мыслей. Брятика меня заворожил. Две недели прошли в прогулках по парку после отбоя. Разговаривать с людьми мне не слишком хотелось. Меня не оставляло ощущение, что они всем мои гости, только незваные. Потом в голове стали мелькать кусочки пазла: Нож или удавка. Отравить в столовой за ужином, подсыпать ему порошок из побегов Лианы, дальстице Пинате или подлить в молоко Сокосаку, отраду индейских рыбаков. Нет, в отравителях есть что-то жалкое. К тому же их всегда разоблачают. А веричий должен не просто умереть. Он должен вернуть то, что украл. Этого не сможет сделать человек, захлебывающийся пеной от цикуты или, скажем, ослепший от Значит, пистолет. Прожив в брятика две или три недели, человек становится пленником особого ритма. Завтрак начинается слишком рано. После обеда не шуметь. После десяти вообще отбой. Свет в коридорах блеклый. Красноватый, как в борделе. Только там темнота скрывает засаленные занавески. А здесь все чистое, голубое с золотом. Двенадцать человек одних горничных. Может, поэтому мне не хотелось убивать Аверичи в отеле. Отмывать кровищу пришлось бы пулеем или кому-то вроде нее. А как убить без крови? И лет мне продали на блошином рынке в Венцано. Парень честно предупредил, что выстрелить из него удастся раза два, не больше. Значит, жертву нужно выманить подальше от отеля. Скажем, в дальний конец парка к павильону. А куда стрелять, чтобы не повредить Марку? В каком кармане он ее носит? И в каком виде? Пришлось хорошенько порыться в сети, почитать филателистические форумы и прочее. Там говорилось, что никто в здравом уме не станет отклеивать Маркус бумаги, если есть возможность этого не делать. Значит, владелец держит ее в бумажнике или в чем-то плоском, размером не меньше открытки. Мне могло не хватить решимости, и это меня беспокоило. Однако все произошло раньше, чем предполагалось по плану. Поздним вечером, Увидев с верхней террасы одинокую жертву, направляющуюся в парк, убийца не мог упустить такой случай. Неплохое начало для викторианского детектива. Он быстро спустился по черной лестнице, накинул куртку и пошел за хозяином отеля, удивляясь своей внезапной удаче. Теперь понятно, думал он, поглаживая пистолет в кармане куртки, почему прошлой ночью мне снились грибы. Если во сне ешь крыжовник, говорилось в соннике, лежавшем в комнате его матери, то дети пойдут один за другим. А если ешь арбуз, то измена жены не за горами. Если же во сне вышел на поляну с грибами, то будь уверен, вскоре сделаешь то, что восстановит справедливость. Петра. Второй день дует сирока, предвещая буря. Зато на рынке появились базилик и дыни. Так что повар приготовил граниты на десерт. Сегодня за ужином много смеялись. Я проходила мимо ресторана и заглянула в зал. Старики веселились на все лады, повторяя имя Починелли. Это мелкий молодящий лигуреец. Он недавно появился в отеле. Пыжится и без конца трещит о своих победах во времена футбол-клаб Вада. Кто-то из постояльцев прикрепил к букету тряпичных ирисов, стоявшему на столе, фотографию обезьяны с футбольным мячом и внизу подписал. «Починелли, возвращайся в Лигурию. Твоя жена не осушает слез». Починелли сидел хмурый, уставясь в тарелку. И я подумала, что у старости есть одно омерзительное свойство. Что бы ты ни сделал громко или, скажем, резко, ты выглядишь дураком. Старики здесь тихие не потому, что им не хочется заорать во всю глотку, а потому, что на это никто не обратит внимания. Разве что доктору пожалуются, а доктор пропишет успокоительные капли. После 70 ты как будто теряешь право на обиду и ярость. От тебя ждут тихого голоса, подарков на крестины и открыток с побережья. Но это здесь, в Бриатика. А в деревне все по-другому. Никто из рыбаков не передает детям лодку, пока еще может держаться на ногах. «Здешние старики крепкие и смолистые, будто сосновые сучья. И по девкам бегают до самого смертного дня. Вот взять хотя бы конюха, которого убили два года назад, когда он возвращался с танцев. Ему уж никак не меньше 60 было. Похоже, танцы в наших краях стали им опасным занятием. Почище ремонта церковной кровли или охота на китов. Когда конюха нашли, Он висел на ветке буков в проволочной люльке. Говорили, что во рту у него была сухая трава. Похоже на казнь, это правда. А вот убийство на рынке вообще ни на что не похоже. Рыбный рынок, чисто выметенный, с розовым гранитным полом, это даже не сердце деревни, это ее лицо. Здесь делают все самое лучшее. Покупают еду на ужин, узнают новости, встречают друзей. Это все равно, что осквернить двери храма или украсть венок со свежей могилы. У местного никогда рука не поднимется. Хотя что я говорю? Те люди, которых я знала в детстве, уже провалились в болото, в мертвую стоячую воду памяти. Остались их имена в старой записной книжке моей матери. Да только она им больше не звонит. Записная книжка была не просто тетрадью, где мать записывала адресы и рецепты. Она была грузбухом, заполненным вычислениями тайных и явных расходов. чисословом, и строчками из проповеди отца Эулалио. Там были имена собак, которых мать так и не завела. Благоприятные лунные месяцы. Даты смерти соседей и номера лотерейных билетов. Да бог знает, что там было. Выглядело это примерно так. Шампиньоны снести дем, Старый лоток. Женщина без тени. Бакалея, 49,99. Разные. Индюшка, белье. А также каждый день эстена солм. Я полистала эту книжку только однажды, наткнувшись на нее в кладовой за бутылками с домашним вином. Мать заметила это и перепрятала в укромное место. В хорошие дни она вставала до рассвета и принималась колотиться по дому, как будто вдруг понимала, как сильно мы его запустили. Дом выглядел не так уж плохо, если не проходить дальше кухни и столовой. Прошлой весной Бри купил зеленую краску для фасада. Она так и осталась стоять под крыльцом. Зато такого крыльца в деревне ни у кого нет. Брат сделал его из расколотого мельничного колеса, которое они спиникелы и бог весть откуда приволокли на телеге. Вчера у меня был выходной, и я провела весь день в саду, подравнивая вьющиеся розы на шпалерах. После январских заморозков многие зачахли, обуглились и свисали почерневшими головками вниз. Ножницы мать куда-то спрятала, и мне пришлось работать старыми, изрядно затупившимися. Так что к вечеру пальцы у меня были в пузырях и ссадинах. Садовница из меня никудышняя, и так было всегда. Зато я любила смотреть, как мать и брат работают на нашем треугольном клочке земли. Прореживают живую изгородь. Льют воду из жестяной лейки. Подравнивают перголу, ведущую от крыльца к беленому амбару. В этой перголе мы с братом однажды нашли гнездо дрозда в самой гуще пурпурной резной листвы. Больше всего возни было с трехсотлетним каштаном, подпиравшим крышу перголы с северной стороны. Однажды осенью на него напала каштановая чума. Он пожелтел, ослабел и с тех пор так и не оправился. К началу октября плоды не успевали поспеть, но он уже сбрасывал их в траву, и они лежали там, бесполезные, улыбаясь треснувшими ртами. Когда меня привезли из родильного дома в Черути, всю в розовых кружевах, брат так расстроился, что решил избавиться от меня, как только родители уйдут из дома. Ему было четыре года, и он уже знал, что итальянских детей находят в дуплах каштановых деревьев. Поэтому он положил меня в глубокое дупло, чтобы Господь забрал меня обратно. В дупле я тихо пролежала до самого вечера, пока не вернулись родители. Наверное, дерево меня успокоило своими скрипами и шорохами. Может, поэтому я так люблю каштаны. Смуглые орехи, заносчивые пирамидки цветков и особенно скорлупу, на вид пушистую, а на ощупь колючую. Точь в точь, как волосы моего брата. Пегие и топорщившиеся во все стороны. Никакая расческа их не брала. Кончилось тем, что он сбрил их начисто в день своего 17-летия. Комиссара я отыскала в Троянской бильярдной. Это единственная бильярдная на четыре деревни. И там всегда полно народу, хотя сукно на столах вытерлось почти до дыр. Когда я вошла в подвал, освещенный двумя тусклыми лампами, Комиссар как раз отошел от борта, уступая место своему партнеру, сержанту, с которым он приезжал забирать тело моего брата. У сержанта кривые ноги и плоский затылок, что говорит о жадности и себялюбии. Из него выйдет отличный старшина карабинеров. Увидев меня, комиссар досадливо поморщился. «Чего ты хочешь? У меня обеда четырех. Приходи потом в участок». Я нашла орудие убийства. «Неужели?» — усмехнулся сержант. «Давай сюда. Я добавлю его в нашу коллекцию». «Взгляните вот на это». Я старалась говорить спокойно, хотя мне хотелось кричать. Не доставая Гороту из платка, я положила ее на зеленое сукно рядом с шаром, оставшимся у самой лузы. «Похоже на Гороту». Комиссар не выглядел удивленным. «Девочка принесла нам мне пистолет. Славу святой Катерине». Она принесла какую-то штуку и сейчас скажет, что это та самая штука, которой попортили горло ее брату. Разумеется, та самая. Я почувствовала, что ноги слабеют и прислонилась к барной стойке. Я нашла это у Риттера, постояльца отеля. Разве обыск постояльца входит в твои обязанности? Комиссар поглядел на меня, насупившись. И почему ты привезла это сюда, а не вызвала полицию в отель? «Потому что не хочу поднимать шум в Бриатика. Там и без того неспокойно». «Допустим, это города, хотя и очень странная». Сержант натирал меломки, не глядя на меня. «И как ты теперь докажешь, что улика принадлежит именно ему?» «Да у него их целая пачка», — выдохнула я. Вентилятор, стоявший на стойке бара, гнал сигаретную горечь прямо мне в лицо. «Почему они не берут гороту в руки?» — думала я. «Почему мы не едем в участок, чтобы приобщить ее к уликам? Почему эти двое стоят здесь в своих перепачканных мелом черных рубашках и смотрят на меня, как на деревенскую дурочку?» «Теперь, когда я записываю это в дневник, я вижу, что и впрямь выглядела глупо. Но в тот день злость душила меня почище горроты. Мы все же поехали в участок и по дороге комиссар отчитывал меня за назойливость, а сержант невозмутимо крутил роль. Приехав, мы вошли в кабинет. Мою находку положили на стол. А комиссар взялся за телефон и долго добивался у нашего портье, чтобы тот соединил его с администратором. Я представила, как взъерошенный Викторию чертыхается и торопливо втыкает проводочки в нужные гнезда. Администратора не нашли. Номер его личного телефона я не знала. Тем временем Виторио поймал кого-то из обслуги и попросил его подойти. «Такие вещи не делаются без соблюдения формальностей», — сказала я сердито. «Вы должны были поехать туда с сержантом, изъять улики и приобщить их к делу. А вы просто звоните портье, как будто речь идет о домашнем розыгрыше». Комиссар отмахнулся и заговорил вкрачивым голосом. «Вы кто?» «Музыкальный работник, где сейчас находится ваш постоялец по имени Риттер?» «Как это кто говорит? Вы с луны упали?» «Старшина Карабинеров!» «Брятика будет разрушен», — сказал садовник, когда я принесла ему чай, прихватив на кухне два эклера. Говорят, тосканец собирается сдавать западное крыло туристам. «Реальность рушится не из-за войн или пожаров» а из замедленных, незаметных древоточцев. Так вот, тосканец и есть древоточец реальности. Это у него на лице написано. Стыдно признаться, я ни разу толком не посмотрела ему в лицо. Я здесь никому не смотрю в лицо, только старикам, когда разношу таблетки, чтобы глотали, как положено. Вовсе не стыдно. Он допил чай и поставил пустую чашку на поднос. Наше собственное отражение, вот что важно. Его отражение и впрямь было важно. Я сама готова была стать его отражением. Никакой особой красоты в садовнике не было. Впалые и щеки. Волосы мягкие, как полоса морской шелухи на пляже. Брови будто перышком подрисованные. Лицо казалось бы слабым, если бы не глаза. Пасмурные, лилово-сизые. Одним словом, жимолость. У нашей соседки целый куст в саду растет. Она ягоды от мигрени заваривает. Садовник вышел из комнаты с подносом. Он не терпит грязной посуды и всегда выносит ее в буфетную. Эту привычку я уже изучила. Я наблюдаю за ним так же внимательно, как в свое время наблюдала за братом. Но что, черт подери, я знаю о своем брате. Оказалось, что любви и пристального взгляда для знания недостаточно. Вернее, оказалось, что эти два понятия несовместимы. «О чем ты задумалась?» — спросил вернувшийся садовник, распахивая оконные створки. «О том, что здесь будет, когда не станет Бриатика?» «Хотела бы я рассказать ему все, что думаю, но это займет весь день и всю ночь, потому что придется начать с самого начала. Придется начать с того дня, когда я приехала домой, чтобы отговорить брата впутываться в темное дело» запах которого я почувствовала издали. Так чуют запах сырого подвала с проросшим картофелем. «Знаешь ли ты, что сделает Полия, когда сюда приедут экскаваторы?» — спросил садовник, забравшись на подоконник. «Она наденет халат, заплетет косу и ляжет на кровать. И сдвинуть ее можно будет только вместе с фасадом». «А что сделаете вы?» Я просто так спросила. Хотела, чтобы он не отворачивался. Когда он сидел вот так, освещенный сбоку полуденным солнцем, что-то начинало меня тревожить, но я никак не могла понять, что. Так пытаешься ухватить утренний сон и не можешь, будто ловишь с очком увертливую рыбину в пруду. Что сделаю я? Соберу свой чемодан, сяду в решето и поплыву на летающие острова с синерукими джамблями. Какие острова? Зеленые над морем. Он сложил руки на коленях, зажмурился, как маленький мальчик, и прочел. «А вдали, а вдали от знакомой земли, не скажу, на какой широте. Острова зеленели, где джамбли живут, синие руки и джамбли над морем живут». «Это где? В Карибском море?» «Нет, еще дальше», — усмехнулся он. «Там есть водоворот, через который внутрь земли вливаются четыре моря, будто в воронку». А рядом с ним торчит голая скала, где я найду себе пристанище. Зачем же отправляться так далеко? Ну, это ведь не простая скала. Она обладает особым магнетизмом. Мрачной и синячерной неприступностью. Почти как ты, Петра. Неприступностью? Да он с ума сошел. Мне хотелось, чтобы утро сменилось вечером прямо сейчас и мы могли лечь на разбросанное по полу белье в подвальной прачечной. Труба, по которой белье из процедурной сбрасывают в подвал, издает глухие стуки, даже если в ней ничего нет. В прошлый раз садовник сказал мне, что раньше труба служила для того, чтобы отправлять в каземат неугодивших хозяйки любовников. И я верила в это целую минуту. Полагаю, моим любовникам он быть не хочет. И не станет, даже если его в каземат отправить. Садовник. И вот я снова здесь. Я получил работу в бриатика Я прихожу в ресторан, растерявший былую славу, и смотрю, как рука подавальщика медленно ставит тарелки одна на другую. Сначала латунная, потом фарфоровая. Так длинная лапа тонарма в музыкальном автомате меняет пластинку, остро поблескивая хромом. За стеной ресторана, там, где раньше стояли рулеточные столы, начинаются наши с барманом владения хотя моего там не так уж и много. Инструмент и вертящийся кожаный стул. У расстроенного пианино, что стояло в нашей прежней квартире, была хитрая третья педаль для тихой игры, чтобы не беспокоить соседей. Стоило ее нажать, как между струнами и молоточками появлялась полоска толстого войлока, и звуки зарывались в мягкое, превращаясь в шепот. Помню, как я удивлялся, когда мать садилась на вертящийся стул и перебирала клавиши. Мне казалось, что ее короткие пальцы не годятся для музыки. Другое дело пальцы моего репетитора, быстрые и легко берущие октаву. Моя жизнь в Бриатика началась с того, что Пуля помогла мне устроиться в мансарде и принесла стопку хороших простыней. Таких прислуги не выдает. Потом она села на мою кровать и сказала, что весна недаром выдалась такая теплая, ведь дни дрозда были просто ледяные. В отеле даже батареи лопались. Я не разобрал и попросил повторить. «Джорни мерла Оказалось, так здесь называют последние десять дней января. Если они слишком теплые, то весна будет зяткая. дров не напасешься. Что до дроздов, то они раньше были белыми, как снег, пока не научились пережидать мороз, сидя на домовой трубе. Почернели от сажи и потеряли красоту. Зато не умерли. В детстве я много думал о смерти. Мне представлялась вереница людей, бредущих по краю обрыва в каких-то горах на рассвете, когда море внизу кажется шероховатым, как изнанка листа математики. Они идут так медленно, что слышен шорох песка, сыплющегося из-под их ботинок. Они идут осторожно, но это не спасает их от падения. Они падают без единого вскрика без попытки уцепиться за руку идущего рядом или хотя бы за корягу, торчащую из горного склона. Тот, кто шел за упавшим, незаметно нагоняет идущего впереди, и строй не нарушается. Со смертью связана целая груда вещей, которые не сразу удается опознать. Думаю, что они проникают в твою жизнь понемногу. Сочатся ледяными каплями, они высыпаются все сразу, будто ягоды из перевернутой корзинки. Одна такая капля бежит по моей спине уже несколько лет, и все никак не добежит до крестца. Я утратил способность располагать к себе. Вот такая капля. Вернее, я утратил разом весь спектр. Способность, умение и желание располагать к себе. Люди, которых я встречаю, представляются мне железными рыцарскими перчатками, которые реально швыряют мне в лицо. Но самое страшное — это разговаривать вдвоем. Глядя в дружелюбное или высокомерное, неважно какое, лицо того, кто сидит передо мной, я испытываю несколько порывов сразу. Порыв первый — ударить его кулаком, чтобы кровь полилась черной струей на его одежду. Порыв второй — обнять и признаться в том, что я недостоин его беседы. Порыв третий — встать и уйти.